Часть первая. Глава первая. Двойное знамение. Прошло около двадцати лет с той ночи, когда Лео было видение. Двадцать ужасных лет томительных поисков и тяжелого труда, которые привели к потрясающему душу чудесному концу. Смерть моя близка, и я радуюсь этому, потому что хочу продолжать свои поиски в других сферах, как это мне было обещано. Я стремлюсь познать начало и конец драмы души. Я, Гораций Холли, был очень болен. Меня принесли полумертвого из тех гор, которые видны из моего окна. Я нахожусь на границе Северной Индии. Другой на моем месте умер бы, но меня хранит судьба. Может быть, для того, чтобы после меня осталась эта книга. Я пробуду здесь месяца два, и когда ко мне вернутся силы, отправлюсь в путь, потому что мне хочется умереть там, где я родился. А пока я пишу эту повесть, по крайней мере, самой важной страницей её. Начну с видения. Когда мы с Леовинцием вернулись в 1885 году из Африки, желая отдохнуть после страшного потрясения и собраться с мыслями, то поселились в старом домике моих предков в Кумберленде. Дом этот, если кто-нибудь, считая меня умершим, незавладелым, принадлежит мне и поныне, и я поеду туда умирать». «Какое потрясение!» — спросит читатель. «Я, Гораций Холли, а друг мой, мой товарищ, мой духовный сын, о котором я с детства заботился, Лео Винций». «Следуя указанию, найденному в одной древней рукописи, мы отправились с ним к пещерам Кор в Центральной Африке. Там мы встретили ту, которой все повинуются. В Лео она узнала своего возлюбленного Каликрата, греческого жреца Изиды, которого в порыве ревности убила два тысячелетия тому назад. Я тоже нашел в ней божество, которому стал с тех пор поклоняться». Не плотью, но, что ужаснее, душою и волей. Плоть умирает, или, по крайней мере, изменяется. Страсть телесная проходит, но страсть духа, стремление к слиянию, вечная. Чем заслужил я такое наказание? Но наказание ли это? Может быть, то лишь мрачная ужасная дверь, которая ведет в светлый дворец награды. Она клялась, что я навсегда останусь её и его другом, и мы будем жить вместе вечно. Я ей верю. О, сколько мы странствовали по ледяным вершинам и пустыням. Наконец явился вестник и указал нам гору. На той горе мы нашли храм, в храме Духа. Не поучительная ли это аллегория? Я думаю, да. В Кор мы встретили бессмертную женщину. В огненных лучах столпа жизни она призналась в своей мистической любви и на наших глазах была осуждена так ужасно, что я содрогаюсь при одном воспоминании об этом. Но каковы были последние слова Аэши? «Не забывайте меня. Сжальтесь над моим стыдом. Я не умру. Я вернусь еще раз во всей своей красоте. Клянусь, что это правда» но не стану пересказывать повесть, уже изданную человеком, которому я ее доверил, и обошедшую весь свет. Я читал ее даже в переводе на индийский язык. Мы прожили год в старом доме на пустынном берегу моря в Кумберленде, оплакивая утраченное, стараясь снова обрести его. Силы вернулись к нам, и посидевшие от ужаса волосы Лео снова стали золотистыми». Лицо его по-прежнему прекрасно, только выражение его стало очень печальным. Хорошо помню ту ночь и час видения. Сердце разрывалось на части от отчаяния. Мы искали знамение и не находили его. Мы кричали и не получали ответа. Был пасмурный августовский вечер. Мы гуляли по берегу, слушая шум волн и любуясь, игравшие в далеких облаках зарницей. Мы шли молча. Лео вздохнул, его вздох напоминал рыдание, и сжал мою руку. — Не могу больше выносить этой муки, Гораций, — сказал он. — Желание увидеть еще раз Аэшу сушит мне мозг. Я сойду с ума. А между тем я здоров и могу прожить еще лет пятьдесят. — Что же ты намерен делать? — спросил я. — Есть краткий путь к познанию и миру, — торжественно отвечал Лео. «Я хочу умереть и умру сегодня ночью». «Лео, ты трус!» — воскликнул я в ужасе и гневе. «Ты не хочешь нести свою долю страданий, как другие. Ты хочешь сказать, как ты?» — жутко захохотал он. «Но тебе тоже тяготеет проклятие. Но ты сильнее и выносливее меня. Может быть, потому что ты старше. Я же не перенесу этого. Я умру». «Но это преступление», — сказал я. С презрением отказаться, как от ненужной вещи, от жизни, этого дара всемогущего, это же оскорбление его. Такое преступление может повлечь за собой ужасное наказание, например, вечную разлуку. Разве это преступление, если человек, которого пытают в застенке, покончит жизнь самоубийством? Например, если это грех, он будет прощен. Растерзанная плоть... Издерганные нервы просят пощады. Я истрадавшийся мученик. Она умерла, и смерть приблизит меня к ней. Может быть, Аэша жива, Лео? Если бы она была жива, то подала бы мне знак. Но я так решил. Не будем больше говорить об этом. Я еще спорил с Лео, но безуспешно. Случилось то, чего я давно боялся. Лео сошел с ума от потрясения и горя. В противном случае такой глубоко верующий человек, каким был он, не думал бы о самоубийстве. «Ты бессердечен, Лео», — продолжал я. «Ты хочешь покинуть меня? Так-то ты платишь за мою любовь, за мои заботы о тебе. Ты меня убьешь, и кровь моя будет на тебе. Почему твоя кровь, Гораций? Дорога широка, мы пойдем рядом». Долго жили и страдали мы вместе не расстанемся и теперь если ты умрешь, умру и я Лео испугался хорошо сказал он это произойдет не сегодня ночью успокойся тем не менее я не успокоился желание умереть появившись однажды будет все усиливаться наконец Лео не устоит, а тогда тогда незачем жить и мне одинокому покинутому «Аэша», — эша воззвал я в отчаянии если можешь, докажи что ты жива, спаси своего возлюбленного и меня сжалься над ним, пробуди в нем надежду, без которой ни он ни я не можем жить. В эту ночь я заснул разбитый и смученный внезапно Лео разбудил меня Гций позвал он вполголоса О слушай друг мой, мой отец! «Сейчас зажгу свечу», — отвечал я, и всё трепетало во мне от предчувствия. Не надо света гораться, в темноте лучше рассказывать. Мне снился яркий, будто реальность, сон. Я стоял одиноко под темным, почти черным сводом неба, на котором не было ни звездочки. Вдруг далеко-далеко на горизонте замерцал свет. Он стал подниматься по своду все выше и выше, и, наконец, очутился надо мной. Он имел форму огненного веера. Скоро он оказался рядом с моей головой. Тогда я увидел фигуру женщины. Словно свет горел у нее на лбу. Гораций, то была Аэша. Я узнал ее глаза, ее милые черты, ее волосы. Она посмотрела на меня так печально, как будто хотела сказать, «Почему ты сомневаешься?» Я пытался говорить, но уста мои онемели. Обнять ее он не мог поднять рук. Между нами словно стояла преграда. Она поманила меня за собой и полетела. Тогда душа моя, казалось, отделилась от тела и последовала за ней. Мы устремились на восток через моря и сушу. Дорога была мне знакома. Я взглянул вниз и увидел развалины дворцов Кор и залив. Вот мы очутились над Эфиопской головой. А внизу с серьезными лицами собрались наши спутники-арабы, которые утонули в море. Среди них был и Иов. Он печально улыбнулся и покачал головой, как бы сожалея, что не может следовать за нами. Минуя моря, песчаные пустыни, опять моря, берег Индии, мы летели всё на север, пока не очутились над увенчанными снегом горами. Мы остановились ненадолго над монастырем. Монахи шептали молитвы на террасе. «Я узнал этот монастырь. Здание построено в виде серпа луны. Перед его фасадом стоит и смотрит вдаль исполинское божество». Мы достигли крайних пределов Тибета, а дальше простиралась девственная, никому неведомая пустыня. На равнине близ монастыря одиноко высился холм. Мы остановились на его снеговой вершине, и вот над горами и пустыней, растелавшейся у наших ног, загорелся огонек. Мы стали держать путь по направлению к этому маяку. Пролетели над обширной равниной, деревьями, городами, и очутились над остроконечной вершиной, имевшей форму египетского символа жизни — Кракс-Ансата. Я увидел, что свет, к которому мы летели, исходит от кратера вулкана. Тень Аэши указала нам рукой вниз и исчезла. Тут я проснулся. Это было знамение Гораций. Голос Лео замер. Я думал об услышанном и молчал. «Ты спишь?» — сердито схватил он меня за руку. «Что же ты молчишь?» «О нет, я не сплю, но дай мне собраться с мыслями». Я подошел к открытому окну, поднял штору и стал смотреть на небо. Занималась заря. Лео тоже приблизился, и я чувствовал, как он весь дрожит от волнения. «Знамение, говоришь ты», — сказал я. «По-моему, это просто сон». «Не сон», — резко возразил он, — «а видение» если хочешь видения. Но и видения бывают галлюцинациями. Слушай, Лео, твое расстроенное горем и тоской воображение доведет тебя до сумасшествия. Тебе снилось, что ты один в необъятной вселенной. Тебе чудилась тень Аэши. Но разве она когда-нибудь покидала тебя? Тебе грезилось, что ты летишь с нею над морем и сушей к таинственной неведомой горе». Так вела она тебя к жизни, к вершине по ту сторону врат смерти. «Снилось тебе?» — довольно, — прервал меня Лео. «Я видел то, что видел. Думай и поступай, как тебе угодно, Гораций, а я завтра же отправлюсь в Индию, и если ты не хочешь ехать со мной, отправлюсь один». «Не горячись, Лео», — сказал я. «Ты забываешь, что я-то не видел знамения, а кошмара больного человека...» который несколько часов назад собирался покончить с собой, право недостаточно, чтобы убедить меня отправиться умирать среди снегов в Средней Азии. Ты предполагаешь, что Аэша вновь возродилась на земле в Центральной Азии, как великий лама, не так ли? Я не думаю этого, но от чего бы и нет, спокойно возразил Лео. Помнишь, как в пещере Кор живой взглянул на мертвого, и мертвец и живой стали похожи друг на друга? «Вспомни, как Аэша клялась, что вернется в этот мир. И если это произойдет не через Возрождение, тогда что же, переселение души?» «Я не видел знамения», — настаивал я. «Ты не видел. О, как бы я хотел, чтобы ты увидел и убедился, Гораций!» Мы замолчали и посмотрели на небо. Долго длилось наше молчание. Утро было свежее. Облака причудливо висели над морем, образуя гору, на вершине которой показался кратер. Из кратера поднялся столб. Мало-помалу верхняя часть столпа растаяла, и внизу осталось огромное черное облако. — Смотри, — прошептал Лео, — это из моего видения. Теперь ты тоже видишь знамение Гораций. Я смотрел на облако, пока оно не рассеялось в лазуре неба, и сказал. «Хорошо, Лео, я последую за тобой в Среднюю Азию».